10. Миссис Дарам выглядела печальной, что было совершенно не свойственно этой решительной женщине, управлявшей домом сильной рукой. Эмли знала, что и каномка не появится у неё в такое время без важной причины. Что-то случилось с миссис Дарам, спросила хозяйка дома. Да, миледи. Кухарка узнала эту новость от молочника и рассказала мне, а её помощница уж наверняка разболтали всем остальным слугам. И решил, что вам лучше узнать об этом от меня. Эмили невольно занервничала, но то, что новость принёс молочник, немного успокоило её. Значит, беда стряслась не с кем-то в доме. Я готова выслушать вас, миссис Дарм, леди Гренвиль говорила спокойно, но взгляд её выражал нетерпение. «Вчера, во время праздника, вор украл сумочку одной женщины», — начала миссис Дарем. Я слышала ее крик. Эмили не ожидала, что речь пойдет о владелице модной лавки. «Ей нужна помощь?» «Нет, миледи. Дело в том, что грабитель не остановился на этом. В пустынном проулке он напал на другую женщину, грабил и убил ее». Экономка запнулась, когда произносила это ужасное слово. Господи. Эмили вцепилась пальцами в край столешницы. И кто эта женщина? Я знаю её. В этом вопросе не было нужды. Если бы дела обстояли иначе, миссис Дарм не стремилась бы сама рассказать леди Гренвиль о Торнвудской трагедии. Вы да. Это мисс Вернан, молоденькая учительница из пансиона. Эмили замерла в своём кресле, только пальцы побелели. С такой силой она держалась за свой столик. Перед глазами перемелькнуло весёлое, живое лицо мисс Вернан. Девушка была такой юной, приветливой, весьма не глупой. Со временем она могла бы стать незаменимой помощницей миссис Райвенси. Её любили ученицы, и на неё симпатии смотрели горожане. Она могла даже выйти замуж и навсегда остаться в Торнвуде. И вот её жизнь оборвалась по вине какого-то бродяги, негодяя, ради нескольких шиллингов готового совершить непоправимое. Леди Гренвиль подняла на экономку печальный взгляд. По её бледным щекам потекли слёзы. Мне так жаль, миледи. Пожилая женщина хотела бы обнять и утешить эту леди, способную сопереживать столь многим людям, но она никогда бы не осмелилась на такое. Хорошо, что в доме сейчас леди Бофорт и её подруга. Уж они сумеют найти нужные слова, чтобы успокоить хозяйку. Примерно так думала миссис Дарам, когда Эмили попросила оставить её одну. Леди Пламсбери Расселы и их тайны были на время забыты. Эмили плакала о мисс Вернан до той самой минуты, когда к ней вошла тетушка Розалин. Увидев племянницу с опухшими глазами, леди Боффорд тотчас бросилась к ней. — Боже, что с тобой, дорогая моя? Лоренс заболел? Или ты получила плохие вести? — Да, тетушка. Эмили позволила обнять себя и уткнулась лицом в округлый бок своей тетки затянутый в синий шелк. «Погибла мисс Вернон». «Та да, милая учительница!» Леди Бофр тут же вспомнила Элис. «Это большое несчастье для пансиона и всех, кто знал эту девушку. Что же с ней случилось?» «Вчера она не дождалась окончания церемонии и пошла домой одна, какими-то узкими переулками. И грабитель подстерег ее и убил». О, бедняжка. Какая злощастная судьба. Леди Боффорд сочувственно покачала головой и тут же нахмурилась. Но мне казалось, ваш Торнвуд спокойный городок, и констебли надёжно защищают его жителей от преступников. По крайней мере, от грабителей из простонародья, а буйцах из общества я сейчас не говорю. Так и есть, вернее было до сих пор. Эмили достала платочек и принялась вытирать слёзы. За все годы, что живу в Грэнвилл-парке, я лишь несколько раз слышала о кражах, случившихся в городе. Но чтобы вора кого-то убили? Нет, такого прежде не бывало. Должно быть, девушка не хотела отдавать свои вещи, или преступник боялся, что она узнает его. Может быть, она стянула с его головы капюшон или как-то ещё смогла увидеть его лицо. В маленьких городках Вора должны тщательно маскироваться, иначе их очень быстро схватят. Наверное, всё так и было. Думаю, сегодня в церкви мы услышим много подробностей случившегося, и не все из них будут правдивыми. Разговор помогал Эмилии успокоиться. Не лучше ли тебе остаться дома? Тётка приложила прохладную ладонь к лбу племянницы. Ты так расстроена и выглядишь совсем больной. И вчерашний день утомил тебя, столько простоять на ногах. Сперва я хотела остаться, но теперь решила, что поеду. Агнес должно быть вне себя от горя. А ей ведь надо присматривать за девушками. Нужно как-то ободрить её. Как все они радовались переезду в новый дом. Эмили внезапно вспомнила о школе. Мы надеялись, что осенью пансион заполнится, а теперь некоторые родители могут и не отпустить своих дочерей в Торнвуд. Уличные грабежи случаются во всяком городе, милая, леди Боффорд присела напротив и старалась подобрать слова, чтобы поскорее успокоить Эмили. Девушкам не следует гулять в одиночку по городу, и уж тем более не стоит приближаться к пустынным переулкам. И хорошо бы, чтобы в доме был хотя бы один мужчина. Пусть попечительский совет наймёт лакея, садовника или кого-то ещё, кто мог бы жить рядом с ними и при необходимости отпугнуть грабителя. Вы правы, тётушка, но со слугой им придётся подождать. Нужно сперва заняться поисками новой учительницы. Бедная Агнес, она доверяла мисс Вернин и полагалась на неё. А девочки успели полюбить или, особенно, маленькая Бет. Я могу себе представить, как она страдает. Она ведь словно потеряла старшую сестру. Леди Буффорд вполне понимала чувства Эмили и поспешила предложить план, который поможет обитательницам пансиона оправиться от горя и одновременно даст её племяннице возможность сделать что-то для своей новой подруги Агнес и ее подопечных. «Почему бы тебе и не пригласить миссис Рэйвенси и девушек погостить немного в Гренвилл-парке? Это поможет им отвлечься и прийти в себя до того, как наступит пора открывать школу. Тем более, что в доме нужно кое-что доделать». «О, это чудесная мысль! Я должна была сама догадаться!» Эмили заметно оживилась, как и надеялась тетушка. «Вот...» Только что скажет Уильям? Я не думаю, что твои гости нарушат его уединение. Может, продолжать прятаться в своём кабинете, а мы здесь будем рукодельничать и музицировать, устроим пикник у озера и придумаем другие развлечения. А одна из нас будет читать вслух роман мистера Мартинса. Наконец-то леди Грендел улыбнулась. Я сегодня же приглашу Агнес и девочек. А мой муж волен делать что ему угодно. Если его не устроит наш общество, пускай едет в Лондон. Хотя ему нравится беседовать с миссис Рейвенси. Он считает её одной из немногих разумных женщин в своём окружении. К тому же она так красиво, многозначительно прибавила тётушка Розалин. Не думаю, что он это заметил. В прошлом году, когда Ричард с таким воодушевлением отзывался о её красоте, Уильям остался равнодушен. — Это и к лучшему. Женатому мужчине не стоит восхищаться красотой других женщин, — постановила леди Боффорт. — А теперь тебе лучше бы умыться, Лори расстроится, если увидит тебя с заплаканными глазами. Эмили опять согласилась с тем, что ее тетя говорит разумные вещи, и, прихрамывая, вышла из гостиной. Леди Боффорд осталась размышлять о том, какие еще занятия можно придумать для юных леди, чтобы они не заскучали в Гренвилл-парке и не слишком тосковали о мисс Вернон. По дороге в церковь Эмили по совету тетки сообщила мужу о будущем визите миссис Ревенс и ее учениц. В присутствии леди Боффорд и миссис Рассел лорд Гренвилл не смог ничего возразить. Он лишь пробормотал. «Боже!» Мой дом будет полон женщин. Надеюсь, ты не станешь всё время прятаться от нас, как делал до сих пор, тут же вмешалась в разговор леди Боффорд. В самом деле, Уильям, порой ты ведёшь себя невежливо, мне даже неловко перед миссис Рассел, обрадованная поддержкой заявила Эмили. Пусти-ки, моя дорогая, тут же стала возражать почтенная дама. Видели бы вы, как ведёт себя мой сын. Тебе и не следовало позволять ему дурно с тобой обходиться». Леди Бофор тут же оставила Уильяма в покое и обернулась к подруге. Его отец был образцом гостеприимства, а сын трясется над каждым шиллингом. Увы, он походит на своего отца лишь внешне, а характером пошел в деда. Я помню, какие скудные обеды подавались на стол в те времена, когда был жив отец моего мужа. Остаток пути миссис Рассел предавался воспоминаниям о своей молодости. Эмили не слушала её. Она размышляла о печальной участи мисс Вернан. В присутствии Лоренса, чинно сидевшего в коляске между родителями, она не могла позволить себе плакать, но печаль не оставляла её. Весь Торнвуд, как и следовало ожидать, говорил только о совершённом преступлении. Вчерашняя церемония открытия больницы была позабыта к досаде некоторых её основателей. Викарий Каслтон нашёл несколько ласковых слов для каждой учениц миссис Рейнвиси и для неё самой. Ему увторила миссис Каслтон, за спиной которой стояла заплаканная джемайма. Она успела подружиться с мисс Вернн. По окончании проповеди люди не спешили расходиться, и на церковном дворе собралась целая толпа. С помощью тетушки Розалин Эмили, наконец, пробралась к миссис Ревенси. Директриса выглядела бледной, но спокойной, как и подобает леди, не склонившейся под тяжестью невзгод. Девочки с тайкой и сиротливых маленьких птичек сбились в группку рядом с ней. Бет, как и ожидала Эмили, казалась самой несчастной. «Мне так жаль, Агнес», — леди Гренвилл обняла подругу. «Нам всем жаль. Ох, мне не следовало отпускать ее одну. Я же предлагала попросить у кого-нибудь из наших любезных знакомых экипаж и отвезти ее домой, но она отказалась. Самообладание миссис Ревенси явно держалось на тоненьких ниточках. Вам не стоит винить себя, решительно заявила леди Боффорд. В её смерти не виноват никто, кроме этого негодяя. И всё же, почему она пошла домой одна? Миссис Рэнвинси кратко пересказала обеим леди события вчерашнего дня и то, что им удалось узнать у констебля. Бета 5 заплакала, а Бланш недовольно дёрнула её за край платья и что-то прошептала. Эмили посчитала момент подходящим и пригласила Агнес и девочек погостить у неё неделю или две, как только мисс Вернан упокоится на Торнвудском кладбище. Леди Боффорд заметила, как загорелись глаза у двух старших девушек и решила присмотреться к ним позже, когда они поселятся в Гренвиль-парке. Одна из них вполне может выступить прототипом героини её следующего романа. Да и истории мис Вернон найдут своё место на страницах одной из книг. Тётушка Розалин вовсе не была чёрствой, безвременная смерть молодой девушки расстроила её, но писатель должен использовать каждый факт, каждое небольшое происшествие, чтобы сделать свои истории более занимательными и достоверными. После недолгих колебаний и обязательных вежливых фраз Агнес согласилась переехать вместе с девушками в Гренвилл-парк. Она была уверена, что поездка пойдёт на пользу девушкам, особенно Бет, которая наверняка быстро подружится с маленьким Лори. Дому у неё остался младший брат, и девочка часто говорила, как скучает по нему. За это время можно будет закончить со всеми работами в гостиной, нанять кого-нибудь прибраться в саду и заменить заднюю дверь на более крепкую, если в городке появился грабитель. Такие меры будут не лишними. Когда дамы окончательно уговорились о дате переезда и доставки гостей в Гренвиль-парк, Эмили с тётушкой вернулись к своей коляске, где лорд Гренвиль с сыном уже ждали их. Миссис Рассел была приглашена на обед к своей старой знакомой. "Я так рада, что Агнес согласилась", сказала Эмили. Малышка Бет выглядела такой измученной, должно быть, она очень плохо спала этой ночью. И другая девушка, Диана, показалась мне сильно расстроенной. А две старшие девушки держались как настоящие леди. Возможно, они не были так привязаны к мисс Вернн, и для них это печальное событие, но не настоящее горе, заметила леди Боффорд. Мне показалось, что мисс Клифтон и мисс Гунтер очень оживились, когда услышали о твоём приглашении. Должно быть, они никогда не видели более роскошной усадьбы, чем Грэнвиль-парк. Миссис Рэнвинси иногда приезжала с одной или двумя ученицами на чай к леди Грэнвиль, и Эмили было известно, как ждут девушки этих поездок и как строго следят за их очередностью осенью, когда другие девушки вернутся в пансион, они будут завидовать тем, кто оставался в Торнвуде и удостоился чести быть приглашёнными леди Гренвиль. Пусть даже причина, побудившая её сделать это, весьма печальна.